Глава четырнадцатая. Здравствуйте. Добрый день. Ханна, если не ошибаюсь. Как сегодня дела? Артем присел на кушетку рядом со светловолосой девушкой со светло зелеными глазами. Невольно он весь просиял, что способно было выдать его слабость со всеми потрохами. «Прекрасно себя чувствую», — улыбнулась она. «А вы запомнили мое имя? Я запомнил вас». Такой проницательный взгляд — большая редкость. И такой цвет глаз. Простите, это могло прозвучать как-то. Тут же смутился Артём. «Ничего страшного. Уверена, вы ничего такого не имели в виду». Она снова улыбнулась, и лицо ее осветилось изнутри. «Можете звать меня Ханся? «Анализы у вас, Ханна, отличные. К кушетке подошел бодрый, с лукавством в глазах доктор». Отличная реакция на антидот. Полное снятие всех последствий. Не тошнило вчера. Ничего не чувствовали из того, что в памятке. «Ничего. Бегала, как всегда, два часа. Все ела, что обычно», — проговорила девушка. «Прекрасно. Как смотрите на то, чтобы слегка увеличить дозу препарата сегодня?» — спросил врач. «Я не против?» — согласилась Ханна. Артем? «Дозировка – дело врача, что мне возражать? Мы сейчас подготовимся и вернемся. «Что за взгляды?» – прошептал Тёма, когда они с Александром отошли от испытуемой. «Как ты еще держишься? Таблетку принял?» «Заткнись уже. Карту смотри внимательно». «Я всегда по три раза перечитываю записи». Все было готово для инъекций. Глубокий вдох. Врач аккуратно ввел Ханни препарат через неповреждающий кожу шприц. Все. Как вы? Ханна. Артем смотрелся в ее лицо. Голова немного кружится. Сейчас пройдет. Девушка взглянула на него. Антидот. Врач взялся за второй шприц. Доза тоже побольше. Он аккуратно сделал второй укол. Ханна. У Артема что-то шевельнулось внутри. «Как дела?» «Что-то мне...» Он схватил ее за щеки. Голова Ханны склонилась на бок. Глаза призакрылись. Она вся обмякла. «Ханна, не теряйте сознание! Что ты ей вколол?» — скричал Артем. «Все как надо?» — перепугался врач. «Ханна, понюхайте соли!» «Какая соль? Бегом перечитай карту!» «Ханна, будь со мной, не отключайся! Что ты чувствуешь?» «Голова... тошнит...» Ее внезапно вырвало фонтаном. Шокированный Артем перевернул девушку на бок. Врач вывел электронную карту перед его глазами. Гиперчувствительность к ядовитым веществам. Обмер Артем. Это реакция на увеличение первой дозы. Боже, как я не увидел. Мы ее отравили. Пульс. Сорок ударов. Аритмия. Врач взглянул на пульсометр, надетый на ее палец. «Вводим реанимационные». Он метнулся было к шкафчику со специальными наборами на экстренные случаи, но Артем поймал его за рукав. «Нет, для нее это как две смертельных дозы. Никакой препарат ей не поможет, только доконает сердце». «Но это единственный метод. Уйди, ты ее убьешь. «Тёма, она уже труп. Дай мне вколоть все по протоколу реанимации. Это хотя бы полдня жизни. Успеет попрощаться с родными». «Иди к черту не смей!» От слов врача у Артема свело челюсть. «Ханна, ты слышишь меня? Сколько у нас крови?» Внезапно его осенило. С десяток пакетов каждой группы. «Какая у неё?» «По карте третья отрицательная. Что ты задумал?» Артём уже тащил к кушетке все имеющиеся запасы. Пока яд не проник в ткани, у нее есть шанс. Но подготовка... Александр хотел напомнить об алгоритме, предполагающем перепроверку группы крови пациента и переливаемого материала. Не до нее! Глаза Артема бешено искали подходящий медицинский инструмент. В лаборатории не было хирургических принадлежностей, зато был нож для поделок. Что ты творишь? Артем понесся за единственным острым предметом, а затем закатал Ханни рукав. Я выпущу отравленную кровь. Может, через шприцы на два часа ты ее зарежешь надеюсь нет бинты готовь александр с ужасом увидел как артем режет девушке вену выпуская кровавый поток на пол врач с и протянул ему все имеющиеся бинты на большее его не хватило артем перестарался с разрезом повязка быстро намокала а тонкие бинты кончались он сдернул себя белый халат и плотно затянул рану тканью в его руках оказался пакет с третьей отрицательной который он начал присоединять к трубке. Артёма дико трясло, но он умудрился поставить капельницу правильно. Александр будто превратился в соляной столб. «Слишком медленно!» — воскликнул Артем. «Вторую систему!» «Другая рука разрезана, некуда!» «В бедро!» Артем лишь пару секунд помедлил, не зная, как скорее освободить ногу. Но тут снова взялся за нож и сделал надрез на штанине. Заработала еще одна капельница. «Ханна, ты слышишь меня?» «Господи, пожалуйста, пусть сработает». «Ты не сможешь нейтрализовать весь яд переливанием», сказал Александр. «Я знаю. Мне нужны шприцы с антидотами». «Это запрещено, и не факт, что...» «И это я знаю. Стой. Я возьму сам». Артем делал инъекцию за инъекцией, пытаясь подсчитать дозу. На пятом шприце его пальцы застыли. «Господи, прошу тебя, пускай получится». Он стоял у кушетки, держа ее руку в своей. Подвешенные на специальный крюк капельницы с кровью делали свое дело. «Пульс поднимается. Давление тоже», — промолвил врач. Ханна легонько пошевелилась. Ее ресницы вздрогнули. «Умница моя! Ты меня слышишь?» Ханна открыла глаза и увидела все в странном свете. Она почувствовала, что кто-то сжимает ее руку. Артем положил вторую ладонь на ее скулу. Он в упор смотрел в ее лицо. Что такое? Все красное вокруг, как ковер у меня в детстве, произнесла она. Ханна, мы допустили ошибку. Но с тобой все будет нормально. Просто дышите и отдыхайте, хорошо? Артем переходил с ты на вы, не замечая этого. Ладно, ответила она слабо. Ее веки начали закрываться и девушка вновь потеряла сознание. «Пульс в порядке. Давление стабилизировалось», ответил врач на испуганное движение Артема. «Сердце работает как надо. Дыхание хорошее». Он снял шею шеи стетоскоп и начал слушать испытуемую. «Ты подарил ей второй шанс». Артем что-то пробормотал. Он попытался взять стул, но тело его не слушалось, и Артем сел на пол. Его колотило в ознобе. Он закрыл лицо руками. Транквилизатор? Спросил врач. Да. Он быстро нашел нужные препараты. Артем не видел, что первый укол Александра сделал себе. Затем врач пододвинул Артему стул и оказал ему помощь. Я вызвоню отложку. Нет. Артем вновь остановил его, хотя голос его был слаб. У них нет наших препаратов. Экспериментальных. До сего момента они были хороши», — огрызнулся Артем. «Тема, ты хоть представляешь?» «Вполне. Я долго изучал уголовное право. И ты будешь ей давать неразрешенные вещества. Ты понятия не имеешь, как они себя поведут при таком превышении дозы. Я знаю, что из-за гиперчувствительности ее организм воспринял десятикратно большую дозу отравы. Если не помочь ей в ближайшие сутки...» Она никогда не вернется к нормальной жизни. Она будет жить. Врачи ей помогут. Я не позволю сделать ее овощем. Слышишь меня? Врач умолк. Я вынужден буду все это написать в объяснительной. Я ее чуть не убил. Не причинил смерть по неосторожности. Артем процитировал название подходящей статьи Уголовного кодекса. А фактически причинил тяжкий вред здоровью также по неосторожности транквилизатор возымел свое действие и он мог сидеть ровно пиши садись прямо сейчас тёма ты же понимаешь замолчи дай мне время до завтрашнего утра чтобы привести ее в порядок заявляй потом куда хочешь я и сам все опишу только дай мне сделать что я должен артем говорил теперь в полголоса В этот момент в комнате ненадолго выключился свет и потом зажёгся снова. Неярко. Затем обычно. На Александра это произвело магическое впечатление, и он согласился с планом Артема. «Но если все выплывет раньше...» «Не выплывет. Отмени всех на завтра. Скажи технические трудности. Повесь на дверь табличку. Стой. Я сам позвоню и повешу. Не трогай швабру». Тебя могут обвинить в укрывательстве. Но я хотел помочь смыть кровь. А я о чём? Тёма. Врач опустился на соседний стул и обхватил голову руками. Саше некогда. Она у нас была последняя в списке на сегодня. И уже конец рабочего дня. У тебя семья. Уходи сейчас же и ничего не трогай. Скажешь, что хотел ввести реанимационные, но я тебе воспрепятствовал. Потом у тебя был шок, и ты едва говорил. Взял с меня слово, что я вызову неотложку и ушел. Остальное я сделаю сам. Обещаю, что в полицию пойду с утра. Или же раньше, если я ошибаюсь насчет лечения. А как же камеры? Поднял глаза Александр. Их записывали круглые сутки. Благо, наблюдать за исследованиями в режиме реального времени считалось неэтичным. Они плохо разбирают шепот. Думаешь, почему я так говорить стал? А вось картинка сойдется с нашими объяснениями. Тёма смутно припоминал, что весело болтала лялька об особенностях видеонаблюдения, советуя со смехом, как лучше скрывать свои секреты на работе. Ее муж, специалист по умным технологиям, знал об этом неприлично много. Ханна пришла в полное сознание через три часа, когда на улице светили фонари, а в индивидуальной палате, куда ее переместил Артём, горела ночная лампа. Несколько таких комнат были в распоряжении лаборатории, дабы испытуемые, которые почувствовали недомогание, могли прийти в себя в спокойной обстановке. Свет снова на мгновение мигнул. Или это было в ее глазах? Артём, это вы? позвала она. Я здесь. Он повернулся от окна. Он успел надеть чистый халат, прикрывший следы крови, впитавшийся в его одежду. Щеки Артёма были бледны. Много времени он, никогда ранее такого не делавший, потратил на то, чтобы водрузить Ханну на каталку, а затем на кровать. Потом взялся за уборку помещения, вытирая красную лужу шваброй, видавшей до этого лишь кофейные разводы на полу. Его едва не выворачивало наизнанку, и врач сделал ему второй укол транквилизатора. Артем боялся, что его начнет клонить в сон, но Александр заверил, что этого не произойдет. «Хорошо, что вы проснулись», — вымолвил Артём. «Вам нужно вколоть немножко глюкозы или съесть пирожное. Что выбираете?» «Меня так тошнит». «Укол?» «Хорошо. Артем, что со мной?» Он молча ввел заранее подготовленную глюкозу ей в вену. Ханна потрогала бинт, скрытый под рукавом ее одежды, затем коснулась пульсометра на пальце. Рядом работал монитор с ее жизненными показателями. «Это от процедуры», — пояснил Артём. «Есть еще дыра в брюках. В бедро пришлось ставить капельницу». «Ясно». «Хансе, мы ошиблись. Но теперь вы в безопасности. Просто... верьте мне. все с вами будет хорошо. Вам нужно еще полежать тут. Через час я вам дам еще одно лекарство, хорошо? Ладно. А вы будете здесь? Конечно». Я отлучусь всего на минуту и тут же приду. Артем вышел из палаты. На нем не было лица. Александр бесцельно крутил в руках пробирки. Ты еще здесь? Я побуду с тобой. Врач не лишним будет. Лишним будет, если тебя признают моим соучастником в незаконном лечении. Артем сказал это ему на ухо. Иди домой. Жена сразу все поймет. Я не знаю, как она отреагирует. Запаникует наверняка. Тогда иди и сиди в баре. Все лучше, чем тебе предъявит к врачебной ошибке еще и то, чем занимаюсь я. У тебя трое детей. Завтра доложишь про меня. У тебя будет сделка со следствием. И грозить тебе будет всего пара лет. Может, домашним арестом обойдешься. Обширные познания. Я сам себе прокурор, я же говорил. Тема, если ты явишься сейчас... Ханне будет совсем плохо без наших препаратов. Помогу ей, потом явлюсь. Не сбегу же я. У нас есть еще глюкоза. Вытащишь мне? У меня ее как конфет. Что скажешь? Не заявишь до завтра? Ради тебя. Хоть тебе это и повредит. Ради Ханны. Сколько тебе-то грозит? Чай не два и не три годика? Иди, Саня, иди в бар. Спасибо тебе. Сделать тебе кофе не сойдет за соучастие. Нет, это нет. Спасибо. В опустевшей лаборатории среди пустых палат для испытуемых Ханна проснулась в 4 утра и чувствовала себя немного лучше. Весь серый. Артём сделал ей еще один укол антидота и отпросился на 20 минут, велев отдыхать. Пришёл он через 50. Свежий воздух ему не помог. Он строчил на газоне бумагу о произошедшем, и время прилетело незаметно. Вся жизнь его перевернулась за одну ночь. А Ханна встретила его стоя, опираясь на изголовье кровати, не менее изменившееся. «Как дела?» — спросила Артём измотанный в который раз. «Я скажу тебе, как». Ее лицо исказилось гневом. «Вы искалечили меня, грязные шарлатаны. Ты думаешь, мне дали две научные степени за то, что я идиотка? Я хотела почитать что-то и не могу понять ни строчки. Я хотела пройтись по палате, но с трудом даже стою. Меня тошнит каждую минуту. Что скажешь, в памятке такое было?» Ее рука хватала с тумбочки все подряд и с грохотом бросала обратно. «Ханна, мне очень жаль. Мы ошиблись. Я сказал тебе честно еще вчера. Мы тебя отравили. Ты, наверное, не до конца смогла понять это сразу. Тебе станет лучше, но понадобится время. Я продолжал колоть тебе экспериментальное лекарство, поэтому ты уже на ногах. Прости, что оставил тебя надолго. Это очень быстрый результат, просто поразительный. Все неофициально, но если ты согласишься, я помогу тебе и в дальнейшем лечении». «У меня есть подруга. Она с такой же проблемой была. Теперь работает. Замужем и даже беременна. Все без патологий». «Беременна?» Небожительница превратилась в фурию. «Проклятие ты человеческое! Я что тебе, селекционная корова? Верните мой мозг и мою физическую форму!» «Я тебе предлагаю...» «Предлагаешь? Я тебе полицию сейчас предложу, я...» Ханну поддерживала в вертикальном положении ярость, но силы иссякли, и она рухнула обратно на кровать. Ее корёжило рвотными позывами, и она давилась слезами. Артем повернул девушку на бок, дал контейнер и прикрыл одеялом. «Я сам туда пойду через пару часов. Я принесу тебе снотворное, хорошо?» Из-за чудовищного упадка сил Ханна вновь сделалась послушной. Снотворное должно было пойти ей на пользу, Но проснулась она только в семь вечера, а не через два часа, как рассчитывал Артем. К тому времени он держался лишь на силе воли, глюкозе и еще двух уколах транквилизатора. Вот-вот к ним в гости могли нагрянуть следователи, если Александр успел все сообщить. «Артём». ее голос вывел его из медитативного отупения. «Да, Ханси, я здесь». «Как ты?» Он подошел к кушетке. «Тошнит». Нет, голова болит, во рту пересохло. Я никогда не болею, просто надо встать. С этим придется подождать. Фрустрация так все ломит. Меня отравили, да? Теперь я как те жертвы криминальных отравлений и журнала, которых всю жизнь рвет, и никто не хочет их видеть. Поганый мир. Ну, не совсем. У тебя все наладится. Чем я занималась? Две степени. Доброволец. Это врач меня отравил, да? А ты меня спас. Александр ошибся. Он не учел твою гиперчувствительность и не рассчитал дозу. Зачем ты меня спас? Для какой жизни? Боже, у меня такая слабость. Это пройдет. У меня одна просьба. Просто одна. Какая? Дай мне что-нибудь стимулирующее. То, что обычно запрещают. Говорят, оно такие силы придает, дает желание жить. Это совсем лишнее. Молчи, твой врач меня убил. Я имею право на последнее желание. А желание мое, достань мне стимулирующее. Фрустрация, как же она была права. Надо было кувыркаться, пока были силы, пока я была жива. Разве у меня был хоть один нормальный парень? Просто дай мне еще этого яда. Она сменяла желания и просьбы. «Напишешь, что не смогли откачать...» Артему могли бы смутить такие слова, но только не теперь. «Ты сильная. Ты справишься». Он колол лекарство внимательно, работая как механизм. Его рука едва притронулась к ее плечу. На настенных часах отобразилось 20.07. «Ханна, возьми, здесь все написано» у артема в руках была электронная дощечка для записей я кладу ее во внутренний карман твоей спортивной сумочки пожалуйста запомни не показывай ее никому иначе мне конец сейчас я вызову тебе скорую помощь все будет хорошо ты сильная повторил он ты совсем справишься не уходи в ее голосе который больше не просил о преступлениях была мольба она взяла его за край халата Глаза ее смотрели с таким выражением печали, преданности и испуга, что он готов был бросить ради них все и бежать с ней на край света. Увы, это было невозможно. Никакого края у этого несовершеннейшего света не было. «Все, что тебе нужно на этой дощечке. Прощай». Он грустно улыбнулся, и его рука запечатлелась в ее руке.